Глава 3. События стали происходить уже к концу моей рабочей смены. Но это были совсем не те события. Их вообще никто не ждал. Долговязый Джерри Ленгстрем, глава службы безопасности станции, скрестил руки на груди и делал вид, что если он оторвется от стены, то эта стена непременно упадет. Доктор Телегин суетливо собирал свои инструменты, складывая их в небольшой чемоданчик которую он всегда носил с собой. Амальгама де лаконта рыдала, прикрыв свою ноготу довольно прозрачной и ничего не прячущая от любопытных глаз простыней. Дак Халлен, главный администратор станции и всем нам начальник, лежал на кровати и смотрел в потолок немигающим взглядом. Ему и при жизни было наплевать на любого из здесь присутствующих в розницу или на всех вместе оптом. Теперь ему было тем более наплевать, потому что он умер. Сердце, констатировал доктор Телегин. Скорее всего, отказ кардиостимулятора. Неудивительно, сказал Джерри, при его образе жизни. Да и вообще, сколько ему было лет? 276. 76. Выходит, я здорово недооценил его образ жизни. Выглядел он на все 200, сказал Джерри. Сколько я его знал? Он всегда был спокоен и бесстрастен. Говорил негромко, в немногих экстренных ситуациях, что у нас тут были, ни разу не терял хладнокровия и временами был очаровательно циничен. Словом, Джерри мне нравился. «Лишний вес», — сказал Телегин. «Я говорил ему, что надо сбросить хотя бы килограммов двадцать, иначе и стимулятор может не выдержать». «Я полагаю, ему все нечто подобное говорили». «Все, с кем он вообще разговаривал», — сказал Джерри. «Но одного не отнять. Ушел он красиво». Интересно, какие были его последние слова? «Твои деньги на тумбочке, дорогая? Или что-то вроде того? А? Амальгама?» Амальгама де ла конта в миру Люси Стюарт продолжала истерически всхлипывать и не стала отвечать. Однако вряд ли Джерри был далек от истины. Сильно сомневаюсь, что у самой дорогой куртизанки станции была большая любовь с нашим руководством. «Док, а вы уверены, что это была естественная смерть?» – спросил я. Джерри посмотрел на меня и изумленно задрал бровь. «Пьянство, обжорство...» Он скосил глаза на амальгаму. «Сексуальные связи... Что может быть естественнее?» «Удивительно, что этот вопрос вообще пришел тебе в голову». «А все-таки...» «Вскрытие покажет», — сказал Телегин. «Но пока нет никаких причин думать, что это было не так». «Нет ничего удивительного в сердечном приступе во время...» э, «Настала его очередь коситься в сторону Делаконты». «Ну, вы понимаете». Джерри кивнул, удовлетворенный его ответом. «Когда будут известны результаты вскрытия?» — спросил я. «Утром», — сказал Телегин. Мне не хотелось бы этим заниматься прямо сейчас. Вызов Джерри выдернул меня из постели. Я не чувствую себя готовым кого-то потрошить без особой необходимости. Пациента все равно не спасти. «Ты что-то подозреваешь, Алекс?» – поинтересовался Джерри. «Или это просто паранойя?» «Скорее всего, паранойя», – признал я. Три года рядом с Асадом Альдином и постоянными интригами, окружающими фигуру нового левантийского калифа, не проходят для психики даром. Мне казалось, что за последнее время я смог избавиться от навязчивой идеи видеть двойную игру везде, где только можно. Но прибытие на станцию Азима пробудило во мне эти воспоминания. С Азимом и Осадом я познакомился благодаря тому, что один из младших братьев, тогда еще наследника Левантийского престола, вывел из строя двигатели на их корабле, в результате чего мы все на месяц застряли в джунглях, атакованные скари планеты. Если бы не второе вторжение, осуществленное Клинонской империей, то все мы в этих джунглях и остались бы. «Я слышал, днем у тебя были какие-то проблемы с обезьяной», — сказал Джерри. «Никто не пострадал?» «Если не считать саму обезьяну», — сказал я. «Пара сломанных ребер, несколько ушибов, но жить будет. Больше всего мне хотелось дать в ухо владельцу животного, но я смог сдержать этот порыв». Так что, да, никто не пострадал. «Как я рад, что мои сотрудники способны сдерживать свои порывы», — заметил Джерри. «Если бы получивший в ухо пассажир подал на нас жалобу, владельцам станции это вряд ли бы понравилось. И мне бы пришлось тебя уволить». Я пожал плечами. «Понимаю, тебе все равно», — сказал Джерри. «Человек с собственным космическим кораблем...» Большая редкость среди рядового персонала моей службы безопасности, знаешь ли.